Глава четырнадцатая На следующее утро Фрэнки проснулась с ноющим чувством, будто случилась какая-то беда. «Почему так тихо?» — подумала она, открывая глаза. Стояла странная непроницаемая тишина, до того оглушительная, что звенела в ушах и покалывала кожу. Фрэнки встала, обвела взглядом гостиную. посмотрела на спящую гилле, грудь которой едва заметно вздымалась и опадала, на камин, огонь в котором давно погас. С виду всё было в порядке. Она направилась было в спальню и замерла, когда тишину в недрах палаццо внезапно рассёк пронзительный стон. «Ветер», — поняла она секунду спустя, заметив, что по оконным стёклам хлещет дождь. наверное, этот звук ее и разбудил. Замешкавшись в дверях своей комнаты, Франки скользнула глазами по столу. Роман, который она вовсе не собиралась писать, но за который взялась почти сразу после приезда в Венецию, был почти готов. Она уже решила открыться, Джек, показать ей рукопись перед тем, как отправлять Гарольду, удостовериться, что это не самообман, что и впрямь вышло. Нечто достойное публикации. Неожиданно налетевший порыв ветра выдернул ее из задумчивости. Кто открыл окно? Шторы надулись, казалось, вот-вот достанут до противоположной стены. Трудно было сказать, давно ли идет дождь, но на полу уже собралась приличная лужа. Франки бросилась к окну и захлопнула его с такой силой, что звякнули стекла. Не дай бог, рукопись пострадала. Она тут же повернулась к столу и уперлась взглядом в стопку исписанной бумаги. Под тяжелым пресс-папье из муранского стекла слов было не разобрать, но отчего-то в душе у Френки вновь зашевелилось то же мучительное предчувствие беды. Желудок стиснули ледяные пальцы. Отодвинув пресс-папье, она пробежалась глазами по строчкам, и судорожно втянула ртом в воздух. Слова на странице были чужие. На мгновение Френки решила, что повредилась рассудком, что роман, о котором она всерьез размышляла всего мгновения назад, существовал только в ее воображении. Как иначе объяснить эту немыслимую подмену? Но нет, она пока еще в своем уме. Отбросив сомнения, она принялась обыскивать спальню, заглянула во все ящики под кровать, перетрясла постельное белье, все перевернула вверх дном, прежде чем вспомнила, как считанные минуты назад по комнате гулял ветер. Медленно, с колотящимся сердцем, она подошла к окну, уперлась лбом в стекло, выглянула наружу. Поверхность канала. Усеивали страницы ее рукописи. На секунду она разучилась дышать. На секунду почувствовала кожей, как вода облизывает бумагу, растворяя, уничтожая ее слова. На секунду поверила, что сама тонет. Фрэнки метнулась прочь из спальни, сердце чуть не выскакивало из груди. Гилли успела проснуться, В гостиной с ней сидели Джек и Леонард, Мария опускала на столик поднос с чаем и сладостями. Все выглядело до того обыкновенно, до того заурядно, будто мир за последние несколько минут не изменился до неузнаваемости. Эта сцена поразила Фрэнки. Всколыхнула волну такой жгучей, неодолимой, готовой вот-вот извергнуться ярости, что у подножия лестницы она уже едва не задыхалась. «Ну, наконец-то!» — воскликнула Джек, заслышав ее шаги. «Мы почти собрались высылать отряд на поиски!» Она окаменела, увидев перекошенное гневом лицо подруги. «Что стряслось?» Фрэнки не удосужилась ответить. Она шагнула к Гилли, сунула ей под нос толстую пачку страниц. Еще наверху, стоя у окна спальни, Глядя, как ее собственная рукопись опускается на дно, она начала догадываться, кому эти страницы принадлежат. Ваша, дрожащим от ярости голосом спросила она. «Кто-то...» — Леонард издал изумленный возглас. «Да», — пробормотала Гилли, переводя с Фрэнки на ее друзей взгляд, исполненный искреннего недоумения. «Хорошая актриса, не придерешься». «Это мой роман», — пояснила она, — «который вы обещали прочитать». «Ничего подобного я вам не обещала!» Хмурясь Гилли покачала головой, снова взглянула на остальных, будто ища поддержки. «Но вы ведь сами сказали. Тогда, в Гаррис...» Нельзя было терять бдительность, нельзя было ей верить. И вместо того, чтобы вручить мне рукопись лично... Вы дождались, пока я засну, забрались в мою спальню. Нет же, Фрэнсис, я...» И подменили мою рукопись своей. Девушка ошеломленно застыла. «Но я ничего не подменяла». «Ложь, бессовестная ложь!» Фрэнки надвигалась на гилле. «Хватит!» — выкрикнула Джек. Леонард поднялся с места. «Перестань! Ты ее пугаешь! И меня тоже!» Повисла тишина, и Фрэнки вдруг увидела себя их глазами, представила, как выглядит, как себя ведет. Содрогнувшись, она почувствовала, что гнев стихает, испаряется, уступая место апатии и стыду. Но тут Мария пробурчала сквозь зубы «Коль стыдонная пацца!» и угасшее было чувство вспыхнуло с новой силой, опаляя ее изнутри, грозя поглотить без остатка. Не требовалось знать итальянский, чтобы угадать смысл этих слов. Эта женщина сумасшедшая. Вот уже год у нее за спиной говорили то же самое все, кому не лень. Даже Джек с ее бесконечными расспросами, с ее внимательными, участливыми взглядами. У Марии хотя бы хватило духу сказать это в лицо. «Нам всем нужно успокоиться», — объявила Джек, — поднимаясь с дивана. Фрэнки, прошу, присядь. Давай я тебе налью чаю, и мы вместе разберемся, что произошло. Но у Фрэнки не было ни малейшего желания ни пить чай, ни успокаиваться. Не до того. А я вам скажу, что произошло. Утром я поднялась к себе и обнаружила, что на месте моей рукописи лежит чужая. Я что-то не совсем понимаю. Ласковым сочувственным тоном проговорила Джек. Ты потеряла свою рукопись? Фрэнки едва не расхохоталась. Вовсе нет. Я прекрасно знаю, где моя рукопись. Она повернулась к Гилли. На дне канала. Потому что кто-то открыл в моей спальне окно. Гилли принялась отнекиваться. Фрэнсис я не открывала. Разумеется, не открывали. Джек, простучав каблуками по полу, села на диван рядом с девушкой. Прошу вас простить, Фрэнки. Иногда она совершенно забывает правила хорошего тона. Франки ошарашенно уставилась на подругу. «И ты на ее стороне? Я не на чьей стороне, я просто...» Слушать дальше не было никакого смысла. Хватит с нее вранья, хватит Гилли, хватит Джек, которая только и умеет, что делать вид будто на ее стороне, а у самой, правда, на лице написано. При всех ее многочисленных талантах врать она никогда не умела. Фрэнки стремительно развернулась и зашагала прочь. Перед глазами у нее стояли страницы, дрожащие на волнах, медленно идущие ко дну, уносящие с собой роман, над которым она работала с самого приезда. Нельзя, нельзя его потерять! Выскочив во двор, она огляделась в поисках чего-нибудь, чего угодно, что могло бы помочь. И у самого спуска к каналу увидела старую гондолу. Если получится столкнуть ее в воду, можно обогнуть палаццо, спасти те страницы, что еще не утонули. Задача трудная, но, пожалуй, выполнимая. франки решительно направилась к гондоле, но тут чьи-то пальцы сомкнулись вокруг ее локтя, дернули назад до того сильно, что она оступилась, и с размаху налетела спиной на Джек. «Ты что тут затеяла?» Не обращая внимания на выражение ее лица, «Что это? Неужели страх?» Фрэнки вырвалась и, махнув рукой в сторону лагуны, выкрикнула. «Мой роман!» «И что ты собираешься предпринять? Устроить заплыв?» Джек сделала шаг, преграждая ей путь к каналу. «Послушай, это опасно! Вода грязная, а эту гондолу сто лет не использовали! Да она камнем ко дну пойдет!» Фрэнки тянула руки вперед, пытаясь ее оттеснить. «Мне плевать, там мой роман!» «Напишешь заново!» Джек мазнула по ее лицу взглядом. «Я ничего не понимаю. Ты ведь говорила, что даже не бралась за работу!» «Я лгала!» — с досадой ответила Фрэнки. «Вот опять эти бесконечные вопросы!» Джек снова взяла ее за руку. «Там не было никакой рукописи. Я выглянула в окно сразу после того, как ты сбежала, но ничего не увидела. И Леонард тоже!» «Значит, спасать уже поздно». «Вот и все», — прошептала Фрэнки. Утонула. И, не дождавшись ответа, вдруг поняла истинный смысл слов подруги. Джек вовсе не имела в виду, что роман потерян, навеки сгинул в утробе Венецианской лагуны. Нет, она намекала, что не увидела рукописи, поскольку никакой рукописи никогда и не существовало. Фрэнки дернулась, Стряхнула ее пальцы, а потом закричала. От злости, от обиды, от всего сразу. Она сама не узнавала этого крика. В жизни бы не поверила, что способна издать подобный звук, если бы не чувствовала, как он клокочет в груди, как рвется из глотки наружу. «Мы все понимаем, что тебе пришлось нелегко». Но Фрэнки не слушала. Ее тошнило от этих лицемерных банальностей, от Джек, не желавший верить, что она способна о себе позаботиться. А ведь она прекрасно жила здесь одна. Дописала новый роман, суливший надежду, светлое будущее, которого теперь не случится, потому что ее рукопись уничтожили, вышвырнули в окно, прямо в зловонный канал. И совершенно очевидно, кто за этим стоит. Гилли. С самого начала Фрэнки не доверяла этой девице. От одного ее вида приподнимались волосы на загривке, будто инстинкт подсказывал, что-то здесь нечисто. В голову пришла брошенная Гарольдом фраза «Любовь и ненависть порой перемешиваются». И тут же Фрэнки вспомнила, как Гилли подбадривала ее, как поощряла, как убеждала забыть о злосчастной рецензии и жить дальше. Что она там болтала про Вирджинию Вульф? «Подозрительно это тебе не кажется, — начала Фрэнки, — что Гилли ни с того ни с сего объявилась в Венеции?» Джек, казалось, озадачила внезапная перемена темы, но уже мгновение спустя ее лицо ожесточилось. «Ох, Фрэнки! — отозвалась она, качая головой. — То ты ее не выносишь, то записываешь в лучшей подружке, то обвиняешь в... да я даже не знаю в чем». «Ты сама-то, наверное, не знаешь. Безумие какое-то». «Безумие?» — ощетинилась Фрэнки. «Я не то имела в виду». Но она имела в виду именно то, что сказала, и обе это прекрасно понимали. «Зачем ты вообще меня сюда отправила?» — спросила Фрэнки. «И зачем приехала той ночью, если думаешь, что мне прямая дорога в сумасшедший дом? Ничего подобного я не думаю и предлагаю тебе не додумывать за меня». Джек снова покачала головой. «А той ночью я приехала, потому что скучала. По тебе, по нам!» Она всплеснула руками. «И по глупости решила, что это твой способ со мной помириться, раз уж извиняться ты не умеешь». «Извиняться?» Смех Фрэнки эхом прокатился по пустому двору. «Да за что мне извиняться?» Джек негодующе фыркнула. «За свое поведение!» «Моё поведение?» «Именно! За свинское отношение ко всем вокруг!» едва ли не выкрикнула Джек. Франки хотела ответить, возразить, но слова не шли. Ведь это правда. Она действительно вела себя по-свински, и много месяцев подряд они избегали друг друга, не созванивались, не встречались, и каждая, не желая уступать, будто надеялась взять другую измором. После Савоя обе сделали вид, что ничего этого не было, стремясь избежать ссоры, которая явно назревала задолго до Леонардо. Его появление, быть может, и спровоцировало разлад, но вовсе не стало его причиной. Отчетливо осознавая это, Френки чувствовала, как по языку разливается желчь и едкая удушливая горечь. Эта женщина была ее единственной подругой. единственным родным человеком ссориться им случалось и прежде какими только оскорблениями какими обвинениями они не бросали из горяча обе взрывные и в пылу перебранки беспощадные но сейчас все было иначе упреки джек не обдавали жаром сиюминутной ярости она говорила взвешенно хладнокровно и от этого ее слова застревали в груди оседали каменной тяжестью, от которой уже никогда не избавиться. Фрэнки, не отрываясь, смотрела на подругу, которой все эти годы доверяла безоговорочно. Они любили друг друга сильнее, чем родные сестры, но однажды что-то пошло не так. Сощурившись, она сказала. «Не я отвернулась от лучшей подруги, как только на горизонте мелькнул ухажер». «Ты несправедлива», — в голосе Джек слышалось предостережение. «Правда? Ну и ладно, какая разница? Для тебя ведь это всё равно пустой звук». «Что это?» «Да все наши разговоры про то, как мы состаримся вместе, переедем в домик на Шетландских островах, заведём стаю кошек...» «Ох, Фрэнки», — вздохнула Джек, и будто собралась добавить что-то ещё... но так и умолкла на этих двух коротких словах, позволив им вместить всё невысказанное, что оставалось между ними. «Вообще-то, скорее выводок. Или семейство?» «Чего?» «Кошки не живут стаями, они одиночки. Так что, скорее выводок», — объяснила Джек. Фрэнки чувствовала, что они вот-вот сорвутся в пропасть. И в глубине души ждала этого момента, торопилась произнести вслух, то, чего обе так долго избегали. Но вместо этого задала вопрос, который не давал ей покоя с самого приезда Джек, и ответ на который она смутно угадывала, но все же боялась услышать, предчувствуя, что все ее неясные подозрения в этот миг станут реальностью. «Почему ты так долго не приезжала?» «Что?» — запинкой выговорила Джек. Вопрос, похоже, застал ее врасплох. что слышала где ты была все это время так мне ничего и не объяснила чем ты там занималась что это за важные дела такие ради которых можно лучше с позволения сказать подругу бросить на произвол судьбы голос Фрэнки звучал твердо размеренно джек отвела взгляд где ты была повторила Фрэнки с нажимом смертельно страшясь ответа она не знала что и думать но готова была поспорить, что подруга утаила от неё нечто серьёзное и, хуже того, до сих пор держалась за эту тайну. «У меня была важная встреча». «И что на этот раз?» — рассмеялась Фрэнки. «Благотворительный раут? Возможность мелькнуть в прессе?» Джек решительно посмотрела ей в глаза. «Приём у врача». гнев моментально отступил Фрэнки ожидала услышать что угодно но только не это она попыталась успокоиться собраться с мыслями у тебя все да в порядке я Фрэнки! — огрызнулась джек заливаясь краской просто если верить врачу старовато чтобы заводить детей Фрэнки застыла не веря своим ушам разве не джек вечно твердила что нипочем не станет рожать, что не потерпит в своем доме спиногрызов, не позволит разрушить себе жизнь, как это случилось с ее матерью, с другими женщинами, которых она знала. Ведь потому они и сблизились после знакомства. Обе презирали саму идею семейного счастья, обе божились никаких мужей, никаких детей, и пусть общество подавится своими традициями. Впрочем, первую из этих клятв Джек уже успела нарушить. «Ты ведь говорила, что никогда не...» Начала Фрэнки, но вовремя спохватилась. Умолкла на полуслове. «Мало ли, что я говорила, когда была моложе», — отрезала Джек. «Обстоятельства меняются, и люди тоже меняются. Жизнь наперёд не расписана». Она не оставила Фрэнки шанса ответить, начать спорить, призвав на помощь очередное переложение тех тезисов, которых обе держались когда-то. Развернувшись на каблуках, она зашагала к палаццо, её плечи вздрагивали на ходу. Фрэнки в растерянности застыла посреди двора. Повернулась сперва налево, туда, где ещё недавно болтались на волнах уже сгинувшие страницы рукописи, затем обратно, к пустоте, образовавшейся на месте Джек. Что делать? Она была... не в силах принять решение и потому стояла истуканом, дожидаясь неизвестно чего.